Глава двадцать восьмая. Кристина. После универа тороплюсь быстрее домой, чтобы до конца собирать чемоданы, но в последнюю минуту вспоминаю, что не купила сестре вкусняшки. У нас что-то вроде традиции. Когда кто-то из нас приезжает, обязательно тащит с собой какие-нибудь вкусности. И я вовремя вспоминаю о пекарне, возле которой мы познакомились с Антоном. Хоть после той встречи мы с ним и не встречались больше, но бывает, переписываемся о всякой ерунде. Антон делает вид, что обижен из-за того, что я настолько занята, что не могу вырваться на полчасика и развеять его скуку. Я ему как-то рассказала о Тиме вскользь, но быстро свернула тему. Счастье любит тишину, а я распространяться и не готова. Забегаю в пекарню и окунаюсь в умопомрачительные запахи. Рот тут же наполняется слюной, и я закрываю глаза, втягивая ноздрями воздух. «Добрый день! Чем могу помочь?» Распахиваю глаза, когда слышу знакомый голос, и не могу сдержать удивлённого возгласа. Антон переводит на меня взгляд, и его глаза округляются. «Ого! Какие люди и без охраны!» «Привет, Антошка!» Прохожу в зал, разматывая шарф. «А что это ты за прилавком? Подработать решил?» На меня косится другой сотрудник пекарни, а Антон краснеет. «Да не то чтобы!» — мнется приятель. «А мне от этого становится ещё интереснее!» Облокачиваюсь на стойку и прищуриваюсь. «Антон Владимирович, у нас опять подгорел пирог». Выбегает в зал девчушка и чуть ли не плачет. «Да вы что, блин, совсем без руки и там?» Злиться. А я хлопаю глазами, потому что не видела Антона таким строгим. Обычно он веселый и беззаботный. «Да просто там...» «Иди, сейчас приду». Антон вздыхает, кивает на кассу. Блин, Кристь, я бы поболтал, но, как видишь, сотрудники у меня мягко говоря. Кондитер свалила в декрет и все пошло по одному месту. Я и повар и кассир, все в одном. А, блею я, смотря, как Антон исчезает за шторкой. Чем могу помочь? Осматриваю витрину и выбираю несколько десертов в упаковке, которые вполне переживут несколько часов в самолете. Собираясь уже выходить, как слышу раз кухне. «Уволена! Как можно быть такой безрукой? Откуда у тебя характеристики? Кондитер, блин, который не может отличить сливки от сгущенки!» Антон вылетает в зал и находит меня глазами. И вид такой убитый, что мне становится его жаль. «Людей не хватает?» «Да дурдом!» — обхватывает себя за шею. «Так это твое детище?» — обвожу рукой небольшой зал. «Ага, которое скоро, видимо, помрет от нехватки штата. Слушай». «А у меня есть девочка, которая печёт умопомрачительные пироги, но она студентка». «Стоит сказать, это как у Антона становится такой взгляд, что я не выдерживаю и смеюсь». «Дай мне эту девочку, а?» «Антон, но ну я не гарантирую ничего». «Пофиг, я просто поговорю хотя бы. Ну выруча, ну Крис». Складывает ручки в просительном жесте, и я сдаюсь. «Ну как тут отказать? Самый вкусный десерт за счёт заведения». Почему вспомнила о Лере, сама не понимая, но чем чёрт не шутит, а деньги в студенческие годы не бывают лишними. Сейчас позвоню. «Обожаю тебя», — орёт на всю пекарню Антон. Нахожу номер Леры. Мы обменялись с ней, когда прощались после книжного. «Лер, привет, это Кристина». «Да, привет». «Слушай, я сразу по делу, потому что тороплюсь, а меня тут в заложниках держат». «Что случилось?» Испуганно выдыхает Лера, а Антон крутит у виска. Другу нужен пекарь, а я вспомнила твой пирог и не удержалась, проговорилась про тебя. Эм, Кристин, ну я же не профи, я так, по-домашнему. Ну ты просто поговори с ним, может, сойдётесь на чём-то, да и копеечка лишней не будет, если Антону понравишься. Антон кивает, как китайский болванчик. Лера замолкает, и мне уже кажется, что она меня сейчас пошлёт лесом. Ну хорошо, давай попробую, тем более сейчас как раз туго с финансами. Ищу подработку. «Вот отлично!» — радуюсь я, диктую адрес и название и отключаюсь. «Боже, я твой должник!» «Всё, я помчалась!» — смотрю на время и чертыхаюсь. «Времени в обрез, я сегодня улетаю на свадьбу к сестре. Посылаю воздушный поцелуй и вылетаю на улицу. Блин, ты еще чемоданы не упаковала, что ли, Тин?» Падает на диване, и осматривает погром, который я учинила, пока собирала шмотки на свадьбу к Машке. «Ну а я что сделаю, если не могу с платьем определиться? Это мужикам просто, все костюмы одинаковые, а у нас разнообразие. Ого-го!» «До вылета часа еще в аэропорт тащиться». «Не бурчи, я уже все. Сейчас только зубную щетку закину и готово». «Проношусь мимо сидящего в телефоне Тима и получаю шлепок по попе. Взвизгиваю от такой наглости, но не могу сдержать улыбку». Я обалдею от наших отношений. От них так остро и сладко, что голова кругом. На удивление, Тимофей оказывается весьма сносным спутником, и наши отношения вполне можно назвать такими, о каких я мечтаю. Закрываю чемоданы, вручая вручаю его Тиму. «Мы едем на два дня. Чего же он такой тяжелый? А ты что, боишься надорваться?» Язвлю и получаю в ответ звериный оскал. «Сейчас допиликаешься, пигалица. Дома останемся, и буду доказывать, что не надорвусь». «О, нет!» — выталкиваю Тима в коридор. «Тебе Машка этого не простит. Я уже обещала ей, что прилечу, а она в гневе опасна, особенно в квадрате». «Почему в квадрате?» «Потому что беременная». Тим хмыкает, а я зависаю, смотря на его широкую спину, пока он обувается. «А, ну да, беременных обижать не стоит. Поехали уже». Усаживаемся в кресло. И я до боли стискиваю ремни безопасности. Тимофей бросает на меня взгляд и выгибает бровь. «Ты боишься летать?» «Нет, я боюсь взлетать». Зажмуриваюсь, когда самолёт набирает скорость и чувствую, как запястье обволакивает теплом. Распахиваю глаза и наблюдаю, как Тим подносит руку к губам. «Со мной не бойся ничего, пигалеца». «И как же ты защитишь меня от падения самолёта?» «А ты не думай, что мы упадём. Думай о том, что сейчас ты выше всех». Хмыкаю, но его слова помогают немного расслабиться. «Расскажи мне о родителях». Напрягаюсь и стискиваю руку Тима. «А что рассказывать? Я сама мало что знаю. Уехали в экспедицию и не вернулись. И осталось. Дядя Рашид меня взял под крыло». «Их искали?» «Не понимаю, зачем он обо всём этом меня спрашивает». «Да, и органы, и дядя Рашид через знакомых каких-то». «И что, ничего совсем не накопали?» Нет, абсолютная пустота, как и не было их вовсе. А что? Тим пожимает плечами. Да просто я толком не понял, что тогда произошло. Не вникал, не до того было. А сейчас резко стало до того? Спрашиваю немного рисковато. Тим притягивает меня к себе и смотрит в глаза. Взгляд твёрдый и прямой. А сейчас ты со мной, и всё, что касается тебя, касается и меня. Поняла, пигалица? Смотри. А то мне может понравиться. И что? Пусть нравится. А тебе надоест играть со мной в отношения? Лучше заткнись сейчас, а то по жопе отхлещу. Кстати, об этом. Тим вопросительно выгибает бровь. Я тебе ещё не простила эту выходку. И что же мне надо сделать, чтобы ты простила? Коварная усмешка заставляет внутри всё замереть. А какие есть предложения? Хм, прищуривается. Могу зацеловать твою аппетитную жопку прямо сейчас. Кусает меня замочку, толкая его в плечо. Мы в самолёте, и тут я точно не буду заниматься ничем подобным. Тим закусывает губу и начинает обиженно сопеть. Ну, так неинтересно. Я надеялся впервые заняться сексом на высоте охриллион метров. Не со мной, малыш, не со мной. Глажу по щеке. Тим клацает зубами возле моей ладони. Я дёргиваю руку, посмеиваясь, как ребёнок иногда себя ведёт. «О, поверь, с тобой. Если я чего-то хочу, я это получаю». Закатываю глаза, укладываюсь на плечо Тима и постепенно уплываю в сон. а а ты прилетела!» Ор сотрясает весь зал ожидания. Прячусь за спину Тима, пока соображаю, кому послан такой возглас. «Тина, хватит прятаться, я знаю, ты там». «Здрасте». Глаза лезут из орбит, когда до меня доходит, что это моя сестрёнка решила распугать всех пассажиров. Вныриваюсь за широкой спиной, и в меня тут же врезается Машка. Довольно что-то пищит, прижимаясь ко мне своим округлившимся животом. За ней стоит её будущий муж, и сокрушенно качает головой. Он старше неё, кажется, лет на восемь. Мы с ним виделись пару раз по видеосвязи, и знаю, я о нём ровно ничего. Маруська рядом с ним совсем малявка, ещё и без косметики и с двумя косичками. Так и не скажешь, что она вообще совершеннолетняя. «Привет, сестрёнка». Улыбаюсь и стискиваю сестру в ответ, но, вспомнив про её положение, ослабляю объятия. «Это Арсений, мой будущий муж, а это Кристина, моя сестра и её спутник». Сестра вопросительно смотрит на меня, потому что личность Тимофея я не выдавала, а видела она его, когда была ещё в первом классе. «Тимофей — мой молодой человек». Мужчины пожимают друг другу руки, пока Маруська переводит офигевший взгляд с меня на Тима. В её глазах вижу тысячу вопросов, но ей хватает ума не начать задавать их прямо тут, при Тимофее. «Ну что, к нам?» Снова оживляется Маруська и хватает Арсения за руку. «Эм, мы номер сняли в гостинице». На свой страх и риск выпаливаю. Сестра встаёт столбом. Немая сцена. «Это нафига?» Ну да, иногда она не выбирает выражений. Потому что мы решили, что вас стеснять ни к чему. А ничего, что у нас дом в триста квадратов? Взмахивает руками сестра и надувается. Марусь, ну что ты губы дуешь? Нам просто так удобнее, да и тебе меньше хлопот. Ну ты же всего лишь на два дня, куксится сестрёнка. Ну и что, поболтаем, всё успеем, не переживай. Интересно, когда? Когда я буду торт разрезать или тосты слушать? Маш подаёт голос будущий муж. «Что ты прицепилась-то? Удобнее людям остановиться в гостинице. Уважай их выбор». «А ты, значит, против меня, да? Может, и свадьба нафиг?» Округляю глаза. тем тоже выглядит сбитым с толку. Арсений усмехается, чмокает сестру и оборачивается к нам. «Она каждый день раз по десять отменяет свадьбу. Я уже не парюсь. Всё нормально. Живите, где вам удобнее, но имейте в виду, у нас места много». Выдавливаю из себя улыбку и перевожу на Тима вопросительный взгляд. Тим качает головой, и теперь уже я надуваюсь, потому что идея с гостиницей была полностью его. Ну и ладно, гостиница так гостиница. Оттаивает сестра. И нас завозят в одну из лучших гостиниц города. Пока заселяемся в номер, сестра присылает мне штук двадцать гневных сообщений, на которые я терпеливо отвечаю. Ну хочешь, поехали к ним. Тим подходит сзади, кутывает меня своим теплом. «Да нет, гостиница — это лучший вариант, и Маруська не будет на меня отвлекаться, и жених её не будет дёргаться, что рядом посторонние люди». «Какая ты у меня умненькая девочка!» закидывает меня на плечо. «Эй, я умею ходить!» Тарабаню по спине, а сама во всё горло. «Да я и не сомневаюсь, но чего бы не поносить тебя на плече?» «Варвар!» «Только с тобой, детка!» Мне становится до одури приятно от этого признания, и я не могу скрыть улыбку во все зубы. Чёрт, кажется, я снова в него втрескалась по самые ушки, но сейчас есть вероятность, что это взаимно. Хочется верить, что это так.